Глава пятая. — Ну, что ты тут наковыряла? — послышался недовольный голос над головой Дуни. Она со страхом подняла глазенки и встретилась взором с круглыми птичьими глазами Павлы Артемьевны. — Батюшки-светители! Вот напутала! Сам домовой не разберет! Энергичные брови надзирательницы сжались на переносице, глаза сердито блеснули. — Деревенщина, как и есть деревенщина, шва стачать простого не умеет. Неужто не приходилось тебе ничего зашивать? И брезгливо поджимая губы, Павла Артемьевна выхватила из рук Дуни неумело стаченную по шву тряпочку и разорвала ее снова по шву. Едва она успела продеть в иглу новую нитку, как сторож с медалями, встретивший нынче Дуню с Микешкой в передней вышел в зал и сказал, обращаясь к Павле Артемьевне. «Барышня, к вам братья с женой пожаловали. В комнате дожидаются. Просят на минутку». «Ага, сейчас приду», — сразу оживилась та и, вскочив с места с живистью девочки, зашагала к двери. На пороге она остановилась, погрозила пальцем по адресу всех работниц, больших и маленьких, и произнесла своим резким неприятным голосом. «А вы шить! Слышите?» с места не вскакивать и работать до моего прихода. Кто-нибудь из старших присмотрит. Амфилова Женя, ты! С тебя взыщется, если опять шум будет, а я сейчас вернусь. И скрылась за дверью рабочей комнаты. Вслед за тем произошло нечто совсем неожиданное для Дуни. Лишь только представительная крупная фигура надзирательницы исчезла за порогом, поднялась необычайная суматоха и шум в рабочей комнате. И взрослые девушки, и подростки, и маленькие стрижки, как называли малышей в приюте за их наголо остриженные головенки, все это повскакало со своих мест и окружило Дуню. Послышались неутомимые вопросы. Откуда она? Из какой губернии? Как зовут? Сирота ли? Есть ли родственники или знакомые в Питере? Платная она или козенка? Девочка, испуганная, ошалевшая, недоумевающая, не успевала открыть рта. А вопросы все сыпались и сыпались на нее градом. Девушки и дети все теснее и теснее окружали ее. Больше, впрочем, задавали вопросы стрижки и средние, два младших отделения приюта. Старшие же ограничивались лишь молчаливым разглядыванием Дуни и только изредка перебрасывались замечаниями на ее счет. Некрасивая, худящая очень. Эт с голодовок. У них в деревне не больно-то густо насчет еды, а глаза ничего себе. Ну вот еще выдумала глаза, как глаза, обыкновенные. Деревенская она, уволень, видать, по всему. Обломается еще. У горбуни не обломается, ей бы в средней, к Пашке, та оборудует живо. Что и говорить. Но вот, растолкав ряды старших воспитанниц, откуда-то вынырнула миниатюрная фигурка стрижки. «Новенькая, ты в Москве не была?» — задала на вопрос Дуне. И не успела та ответить ей ни да, ни нет, как неожиданно чьи-то цепкие руки схватили Дуню за уши и потянули кверху. «А грекун волосок где у тебя? Знаешь?» И чья-то быстрая рука ущипнула за шею девочку. «Ай!» — вскрикнула от боли Дуня. «Ай!» — поехал в Китай. Остался его брат Пай, а брат Пай просил нас не обижай. Скорговорка протрещал чей-то задорный детский голосок. Полно тебе, Сидорова, не трой новенькую!» Ступилась беленькая, как снежинка, подросток-девочка лет тринадцати, с черными, как Каринки, глазами. «Новенькая, а ты гостинца деревенского с собой не привезла?» Зазвенел другой голосок по другую сторону Дуни. И опять она не успела ответить, потому что третий запищал ей в самое ухо. «А знаешь ли ты, что ждет тебя здесь, новенькая?» и новый голос умышленно забасил другое ухо дуни утром уборка днем шитье работа мутовка, а вечером порка от восьми до девяти порка порка захохотали кругом стрижки да полно вам полно удерживали их старшие нечего зря пугать бедняжку неожиданно прозвенел звонок за дверью и сразу наполнил своими звуками все уголки приюта день динь, -динь! День-день, заливался колокольчик. В ту же минуту большие стенные часы в рабочие отбили двенадцать ударов. «Обедать, девицы! Обедать! Становитесь в пары! Я за Павлу Артемьевну нынче оставлена. Без разговоров. Столовую на марш!» И Женя Памфилова, некрасивая рыжеватая девушка, любимица Павла Артемьевны, подражая надирательнице, захлопала в ладоши. И ты, командир какой!» Насмешливо кричали Жене-старшие, но не решались ослушаться ее, однако. Спешно становились в пары приютки, занимая места. взрослый впереди и сзади. Одна Дуня стала стоять около своего стола, не зная, к кому подойти, растерянная и оглушенная всем этим непривычным для нее шумом и суетою. Послушай, новенькая, становись со мною. У меня пары нет, а мы с тобою подрост. Дуня подняла голову и увидела перед собой крошечную девочку, ростом лет на пять-шесть, но со старообразным лицом, на котором резко выделялись красные пятна золотухи. А маленькие глазки смотрели, как у запуганного зверька, из-под белесоватых редких ресниц. — Меня Оля звать, Оля Чуркова. — А тебя? — осведомилась малютка. — Дуня Прохорова, — ответила Дуня, но так тихо, что ее едва-едва можно было услыхать. В следующую же минуту они, взявшись за руки, встали позади всех парою и зашагали вниз по холодной лестнице, ведущей в столовую приюта.